Эпилог ⁇ Естественная история цивилизаций ⁇ Изучение цивилизации с точки зрения естественной истории показывает нам, что люди не уникальны, а являются продуктами тех же самоорганизующихся, конкурентных, кооперативных процессов, создавших посредством естественного отбора всю жизнь на Земле. Homo sapiens не являются исключением, не подвластным правилам естественной истории, даже если наш большой мозг, синергически питаемый кулинарно обработанным мясом, групповой охотой, развитием инструментов, языком и совместной эволюцией с другими растениями и животными, создал эту хитроумную иллюзию. Я предположил, что симбиогенетическое происхождение жизни и история о том, как первые молекулярные строительные блоки привели к самореплицирующимся молекулам, сложным клеткам и многоклеточным организмам, были детерминистически обусловлены принципами самоорганизации и взаимовлияния. Мы не являемся специально созданным правящим видом планеты, которым мы когда-то себя возомнили. В действительности мы просто последняя итерация тех же симбиогенетических механизмов, создавших эукариотические клетки, цветы и лягушек, бактерий и синих китов. Часть этой истории включает пространственное распределение человеческих сообществ, отражающее предсказуемые повторяющиеся модели расселения других видов, упорядоченных согласно одним и тем же общим правилам самоорганизации. Эти правила определили, где географически развивались цивилизации, а также, как они организованы иерархически и отдельно от других конкурирующих групп. Мастерство наших человеческих предков в использовании этих детерминированных моделей обеспечило их ранний успех, так же, как наши познавательные способности, организационные навыки и способность к сотрудничеству сделали возможными наши технологические достижения и открытия. Этот процесс привел к сельскохозяйственным революциям, цивилизации, росту населения, промышленности и полностью измененному миру. Но мы также видели, что по мере нашего подъема и выхода из пищевой цепи эволюция и мир природы шли с нами в ногу. Расширение населенных пунктов порождало болезни и голод в бесконечной эволюционной гонке вооружений, где развитая защита встречается с новыми соответствующими линиями атаки. В то же время я подчеркнул ключевую важность механизмов мутуализма и симбиогенеза. Мы долго не замечали, насколько взаимосвязаны наши среды обитания и мир, несмотря на то, что эти взаимосвязи создали наш доминирующий вид. С наших самых ранних дней в качестве опытных охотников-собирателей до использования моллюсков и гусениц-шелкопряда для изготовления предметов роскоши, до открытия природного газа, Мы росли и развивались бок о бок с неорганическим и органическим миром и вместе с ним. В этой истории взаимосвязанного мира человеческая цивилизация возникла тогда, когда симбиогенетические и кооперативные импульсы одержали победу над более индивидуалистическими, эгоистичными побуждениями. К сожалению, с развитием человеческих технологий, распространением цивилизаций и ростом численности населения возросли также и наши способности к разрушению взаимосвязанной сети жизни на Земле. Разрушение среды обитания прогрессировало и ускорялось, и мы благодаря нашей беспрецедентной и разрушительной деятельности на планете открыли совершенно новую геологическую эпоху ⁇ Антропоцен. Грядущие ограничения ресурсов и потрясения для среды обитания, от которых мы все еще зависим, несмотря на наше технологическое мастерство, лишь ускорят конфликты и насилие, которыми до сих пор помечена вся человеческая история. Хотя наша судьба и не запечатлена, на каменных скрижалях перед нами стоят очень серьезные проблемы. Я уже рассказал о некоторых сегодняшних материальных проблемах и о том, как с ними нужно бороться, если мы планируем выживание наших внуков. Однако столь же важны идеологические проблемы, особенно сопротивление людей переменам или инерция мышления. Проблема инерции С наших первых усилий по пониманию мира наука и обучение были связаны с властью и политикой, вне зависимости от того, были ли они направлены на поддержку или подрыв этих сил. Ранние технологии, такие как письмо и математика, хранились правящим классом в секрете, точно так же, как католическая церковь до реформации препятствовала переводу Библии на народные языки. То есть знание может быть могущественным и опасным, особенно если новые знания предлагают иной взгляд на установленный порядок. По самой своей природе такие области, как наука и образование, являются ревизионными, подверженными ошибкам и движущимися вперед – Неудавшийся эксперимент может быть так же важен, как и успешный. И что наиболее важно, так это продолжать испытания, продолжать задавать вопросы. При этом правительство, законодатели и культурные мифологии крайне консервативны, в буквальном смысле этого слова. Существующие иерархии и порядки хорошо им служат, и если новые знания угрожают этому порядку, они скорее стремятся предотвратить или скрыть эти знания, нежели рисковать потерять свои позиции власти, богатства и контроля». Это один из факторов, предотвращающий изменения, которые науки могут посоветовать для дальнейшего процветания человечества. Мы видели силу знания. Например, Коперник в 1512 году оспорил религиозную концепцию Земли как центр Вселенной. Эта гипотеза была проверена Галилео Галилеем, данные которого поддержали теорию о вращении Земли вокруг Солнца. Его выводы, как известно, привели его в тюрьму и под домашний арест, поскольку оспаривали веру в то, что наш мир был специально сотворен и ввиду этого должен быть центром вселенной. Достаточно долго также господствовало в основном в древнем мире представление о плоской земле, хотя Пифагор впервые предположил, что она была сферической еще в VI веке до нашей эры. Сравнительно недавно микробная теория болезней Роберта Коха произвела революцию в современной медицине, одновременно пометив микробы как враждебные и опасные объекты. «Но мы вновь и вновь видим, как наши самые старые эволюционные партнеры, микробы, живущие на и внутри нас, выступают в качестве щитов и буферов против болезней». Они действуют совместно с нашими собственными клетками, управляя нашим метаболизмом и телесными процессами, и имеют решающее значение для нашего здоровья. Однако с момента появления микробной теории наша переоценка того, что такое микробы и что они для нас делают, была медленной. Старые отжившие идеи имеют тенденцию привязываться к нам, и их трудно отбросить. Но мы должны продолжать учиться» если хотим иметь более целостное и плодотворное мировоззрение и отношения с окружающим миром. Следующим идеологическим прорывом, который мы обязаны совершить для нашего выживания, является преодоление нашей инерции для понимания движущих жизнь, глубинных и мощных сил. Наши гены будут подталкивать нас так же, как они толкали наших предков на протяжении всей истории к чрезмерной эксплуатации ресурсов и конкурентным отношениям между человеческими сообществами и внутри них – а также с другими живыми организмами. Как бы то ни было, эгоистичные гены являются сущностью и движущей силой жизни. Без естественного отбора действующего из поколения в поколение на индивидуальные наследственные изменения жизнь и биологическое разнообразие не существовали бы. На заре жизни естественный отбор дифференцировал приспособленность микроорганизмов точно так же, как сегодня он подавляет атаки патогенов на все организмы, включая людей. Люди, пожалуй, самый влиятельный продукт, когда-либо произведенный естественным отбором, хотя и в пользу микробов можно привести веские аргументы. Но в силу того, что человеческое поведение угрожает жизни на Земле из-за разрушения среды обитания, ее чрезмерной эксплуатации и из-за разрыва кооперативной структуры сосуществования жизни на планете, мы должны понять, что наши эгоистичные гены стали нашим врагом. Сможем ли мы усмирить и взять под контроль самую основную и могущественную жизненную силу, когда-либо виденную Землей, вознагражденную и усиленную глобальным господством? Сумеем ли мы перехитрить книгу правил естественного отбора и обрести дар предвидения, чтобы спасти мир от разрушения нашими собственными эгоистичными генами? Чтобы добиться этого и избежать самоуничтожения, нам необходимо задействовать наше когнитивное доминирование и обратить его к ориентированным на будущее совместным решениям, проактивной социальной мобилизации и использованию окружающих нас мутуалистических механизмов. Сотрудничество было катализатором и движущей силой во всех основных эволюционных поворотных моментах в истории жизни на Земле, начиная с эндосимбиотического происхождения эукариотических клеток. Именно сотрудничество, противостоящее нарастанию хаоса и рассеивающее его, улучшила среду обитания, сделала возможным существующее сегодня разнообразие жизни. Сотрудничество в эволюции, тем не менее, является еще одной слепой силой, и приобретаемые группой преимущества по-прежнему связаны правилами и тенденциями естественного отбора. Но если мы обдуманно используем и защитим текущие отношения сотрудничества на нашей планете и будем поощрять новые, мы сможем помочь нашим биологическим видам в грядущие годы процветать, а не разрушаться. Как я уже говорил в этой книге, такого рода сотрудничество и его продукт, симбиогенез, осуществлялись и раньше, для рассеивания угроз со стороны эгоистичных генов. Распространившиеся по всему миру сельскохозяйственной революции были результатом взаимодействия сотрудничества, мутуалистических отношений между людьми палеолита и неслучайной группой растений и животных, получавших пользу от синергической положительной обратной связи. Это произошло, однако, без предварительного замысла с помощью отбора из поколения в поколение на основе взаимной выгоды. Противодействие разрушению экосистемных услуг и мутуализмов, эволюционировавших для объединения природных систем и культур, потребует дальновидности, чтобы перекрыть огромные слепые пятна эволюции. Это означает, что решение наших наиболее острых проблем выходит за рамки простого естественного отбора. Если доминирование эгоистичных генов не удастся преодолеть – то наши глобальные проблемы, рост народу-населения, глобальное потепление и ограниченность ресурсов, ведущие к национализму и трибализму, и в свою очередь угрожающие цивилизации, станут смертельными, передав планету микробам, чтобы кроткие воистину смогли унаследовать Землю. Другая возможность, предложенная израильским историком Ювалем Харери и некоторыми другими учеными, Это расширение процессов и достижений эволюции до тех пор, пока они не покинут царство самой жизни. Творчество большого мозга человека, неограниченное близоруким представлением о естественном отборе, может развить самовоспроизводящийся искусственный интеллект, обладающий как ретроспективным, так и дальновидным подходом, и следовательно необремененной неспособностью эволюции планировать будущее. В этом сценарии, созданное посредством когнитивной революции творчества человека, может быть заменено его собственным творением, искусственным интеллектом. Этот эволюционный переход идет полным ходом. Принятие нами наших ежедневных решений все больше и больше зависит от интеллектуальных технологий в наших телефонах, умных домах и на фабриках. Эти технологии экономят и заменяют нашу собственную память, помогают тратить наши деньги и создавать продукты с помощью разработанного человеком бескорыстного искусственного интеллекта, лишенного смертельной и разрушительной эгоистичной мотивации выживания и размножения. Сравнение хищников и планет В 1960-х годах эколог Роберт Пейн из Вашингтонского университета, ныне покойный, экспериментально продемонстрировал, что в каменистых, подверженных действию волн средах обитания на острове Татуш у северо-западного побережья штата Вашингтон, Широко распространенная пурпурная морская звезда выступала в качестве основного или ключевого хищника. Другими словами, в этих местах обитания она была в значительной степени ответственна за организацию сообщества биологических видов и их видовое разнообразие. Это была привлекательная идея, но поначалу она не получила широкого распространения и не была экстраполирована на другие места обитания – поскольку Пейн мог обобщать результаты своих исследований только на одном участке, его результаты не были воспроизведены за пределами открытого побережья штата Вашингтон. В то время экологи считали, что формирование и структурирование природных сообществ определяется физическими ограничениями и наличием ресурсов. Идеи Пейна, однако, были основаны исключительно на корреляциях. Что если береговая линия острова Татуш была структурирована иначе, чем другие места обитания? Что если полученные Пейном данные были порождены его действиями, а не хищничеством морских звезд на мидиевых банках? Заключение Пейна требовало большего, чем корреляции. Оно потребовало повторных экспериментов. Наука медлительна, иногда слишком медлительна. Но в течение следующих нескольких десятилетий ключевые хищники, такие как морские выдры, акулы, пумы и волки, оказались в центре внимания. Они снова и снова доказывали свою непропорционально важную роль в формировании структур и процессов в своих экосистемах. Согласно этой широко распространенной в настоящее время идее, основные хищники, несоразмерно влияющие на сообщества, в которых они обитают, формируют трофические эффекты или каскады, определяющие длину пищевых цепей и сложность пищевых сетей. Изучая естественную историю цивилизации, мы должны признать наши ограничения – Потому что у нас также нет возможности воспроизводить наши результаты или проводить независимые тесты. Это затрудняет доказательство эффективности и необходимости симбиогенетических отношений на глобальном уровне геи. В конце концов, естество знания в своей основе является наблюдательной и сравнительной наукой. Мы узнаем о местах обитания, организмах и их взаимосвязях, отправляясь в мир и изучая разворачивающиеся перед нами закономерности и виды деятельности. Мы сравниваем эти результаты в схожих средах обитания и во временном разрезе, обнаруживая закономерности, связывающие организмы воедино. Более того, изучение цивилизации через призму естественной истории показывает, что цивилизация – это не счастливая случайность, а скорее эволюционная судьба. Основная гипотеза этой книги состоит в том, что групповые выгоды привели ко всем наработкам жизни, от эукариотических клеток до мутуализмов, создавших сельское хозяйство и цивилизацию – и что эти групповые выгоды ослабляют кумулятивные негативные последствия влияния эгоистичных генов. Как проверить эту гипотезу? С какими другими историями самой жизни и с какими другими цивилизациями мы можем сравнить наши самые важные теории и наблюдения? Ответ находится на небесах, или вернее за небесами. Один из следующих крупных прорывов в естествознании и в нашей способности полнее понять прошлое, настоящее и будущее цивилизации потребует открытия жизни на других планетах. Верить в то, что наша планета уникальна в эволюции жизни в целом и разумной жизни в частности, сегодня столь же абсурдно, как в средние века было полагать, что Земля плоская, а Солнце центр Вселенной. Учитывая чисто математические шансы, Жизнь, играющая главную роль в естественной истории эволюции, вероятно распространена во Вселенной. Парадокс Ферми, названный в честь итальянского физика лауреата Нобелевской премии Энрико Ферми, заключается в противоречии между астрономически большим числом планет во Вселенной и отсутствием доказательств разумной внеземной жизни, что подразумевает, что она должна существовать. Так где же все... Учитывая наш технический прогресс, все более вероятно, что признаки внеземной жизни будут найдены в следующем столетии, в течение жизни наших детей. В настоящее время во Млечном Пути обнаружено только дюжина потенциально пригодных для жизни человека планет, но по оценкам Вселенная изобилует другими галактиками, способными поддерживать жизнь. Обнаружение этих планет и жизни на них критически важно для полного понимания некоторых основополагающих элементов естественной истории жизни. Как именно неорганическое окружение привело к органической жизни? Насколько точной и всеобщей является гипотеза Гея, обсуждается в главе первой? И если цивилизации следуют тем же общим, наблюдаемым нами на Земле, неумолимым тенденциям, то развиваются ли они предсказуемо, следуя принципам самоорганизации, симбиогенеза, иерархической организации и естественного отбора? Поиск и изучение других планет, где имеется жизнь, быстро становится необходимым элементом при сравнении и понимании планетарных систем жизни. Аутопоэтические, самовоспроизводящиеся и мутуалистические элементы наших начинаний, приведшие к возникновению разумной жизни и все более негативные ее отношения с окружающим миром, станут проверяемой гипотезой, возможно, также способны научить нас, как справляться, предположительно, со встроенными самореализующимися тенденциями роста и коллапса. Является ли сам процесс и шествия жизни на данной планете циклическим? Жизнь развивается, организуется, усложняется, становится разумной и терпит крах после исчерпания ресурсов и конфликта? И может ли симбиоз технологии, сотрудничества и альтруизма в конечном итоге изменить характер и выбор биологического вида, способного перепрограммировать свои эгоистичные гены? Или же бескорыстные, обладающие искусственным интеллектом существа, заменят нас, став более завершенными правителями Земли? Приводит ли предсказуемое взаимодействие обладающих эгоистичными генами потребителей к эволюционным гонкам вооружений, энтеогенной защитной химии, инициированным галлюцинациям, мифологиям и химическим зависимостям? Исследуя другие планеты, мы, возможно, обнаружим, что микробная жизнь распространена по всей Вселенной, развивается относительно легко, но узнаем, что эволюция простых микробов в сложные организмы чрезвычайно редка. Будет ли глобальной деградации среды обитания достаточно, чтобы положить начало сотрудничеству людей для решения наших планетарных проблем? Или для запуска всемирного человеческого альтруизма потребуется вторжение инопланетных существ на нашу планету? Или же мы однажды обнаружим, что искусственные разумные существа развивают конкуренцию и эгоизм, возобновляют борьбу за выживание сложной жизни? Как бы то ни было, нам будет чему поучиться и заполнить многие пробелы. Сравнивая различия в естественной истории и эволюции жизни на разных планетах. Если человечество доживет до того, когда это случится, это будет не умиротворяющая утешительная мифология, а наука, которая научит нас ответом на некоторые из наших самых старых вопросов, таких как «Что такое жизнь?», «Откуда мы пришли?» и, возможно, на наш самый неотложный вопрос «Что нам делать дальше?».